Реливы и отливы много раз сменили друг друга. Земля много раз обошла вокруг Солнца. Корабль, плывущий по океану, благополучно закончил свой путь и привез домой маленькую Беллу. Хотя, конечно, это мог быть вовсе и не корабль, а белый аист, общепринятое средство доставки младенцев. Неважно. И кому это принесло большую радость и большое счастье, как не миссис Джон Роксмит. если не считать, разумеется, мистера Джона Роксмита. Что могло быть милее зрелище, когда Белла любовалась своей дочкой и, будто глядясь в зеркало, но глядясь без всякого кокетства, видела на этом детском личике крошечное отражение собственных ямочек. Это зрелище особенно умиляло ее похожего на Херувимчика папашу. «Вы только посмотрите на нее, Джон!» Кажется, дочка сделала Беллу еще моложе. Глядя на нее, я вспоминаю дни, когда Белла носилась со своей любимой куклой и вечно болтала с ней. Болтала с куклой? Охотно верю. Похоже, что не было и не будет на целом свете другой такой дочки, которой говорили и напевали столько всякой милой чепухи и которую бы переодевали столько раз в сутки. Эх, вот только бабушку крошка, похоже, не взлюбила. Всякий раз, как миссис Уилфер Эта величественная особа Оказывает ей честь своим вниманием У нее начинаются колики Отчего бы это Ума не приложу Короче говоря Не было и не будет на свете Другой такой дочки С которой столько всего проделывали бы Сколько проделывалось с этой Неутомимой девочкой Ее богатая на выдумку веселая счастливая мать Этой неутомимой девочке пошел третий месяц, когда Белла стала подмечать, что чело мужа то и дело омрачает какая-то тяжелая дума. Присматриваясь к нему, она видела, как это облако сгущается, темнеет, и сама вскоре начала волноваться. Но Джон не желал ни в чем признаваться. Как-то раз Белла поехала в Лондон, уговорившись встретиться с мужем и пойти с ним за покупками. Джон дожидался ее на условленном месте. — Он был в отличном расположении духа, но почему-то уж в который раз завел разговор о богатстве. Ну, дорогая, скажи, теперь тебе хочется быть богатой? Как ты можешь задавать такие вопросы, Джон? Малышка и ты, вот оно, мое богатство. А вообрази, что вон та великолепная карета принадлежит нам, и сейчас мы сядем в нее и поедем в свой великолепный особняк. А, как бы ты обставила этот особняк? Чего тебе больше всего хочется? Какой ты фантазер, Джон Я и сама не знаю, чего мне хочется У меня и так все есть И все-таки, пофантазируй со мной Не знаю, наверное, в этом особняке Была бы огромная детская для нашей малышки Нарядная, веселая, словно радуга Ведь она уже замечает яркие краски Так, а что еще будет в нашем особняке? А еще там будет лестница, уставленная самыми роскошными цветами. Ты знаешь, Джон, ей уже нравятся цветы. И еще нужен садок с красивыми птицами. Малышка вне всякого сомнения уже замечает птиц. А что еще? Пожалуй, все, Джон. Поскольку вкусы неутомимой дочки были удовлетворены полностью, ничего другого Белла придумать не могла. Так они и болтали, идя по городу. А разве ты не мечтаешь о драгоценностях? <смех> ну, раз уж ты так настаиваешь, пусть у меня на туалетном столике стоит шкатулка слоновой кости, полная драгоценностей.